Глава 38. а т а Затей в дыхании крест прислушалась, прислушалась так внимательно, что у нее заболела голова, но не услышала ничего, кроме ватной тишины. Левая нога затекла из-за неудобного положения, но она постаралась не двигаться, боясь, что заденет что-нибудь, выдаст себя шумом и старый чудак найдет ее. Она не убежала из отеля. Хотя соблазн был велик, Крез опасалась, что Джина и остальные еще не уехали из города. Неожиданное столкновение с ними вернуло бы ее на стартовую точку. Поэтому к р е с решила спрятаться и прокралась в третью по счету комнату в длинном коридоре, с удивлением обнаружив, что дверь не заперта, а в комнате никого нет. Этот номер был обставлен так же, как жилище доктора: кровать, шкаф, стол. Но к ее ужасному разочарованию н и д с к р и н а не было. Если бы ей так отчаянно не требовалось найти убежище, она бы заплакала от обиды. Крез забилась в шкаф, тот по счастью оказался пустым. Под единственной полкой располагался рейлинг для вешалок. Собрав остаток сил, Крез влезла на эту полку, некоторое время поболтав ногами в воздухе, и протиснулась в маленькую нишу. Затем пальцами ног подтянула и закрыла дверцы. Впервые за все время она обрадовалась своему маленькому росту и подумала о том, что у нее будет преимущество в высоте, если ее все же найдут. Потом запоздала, подумала о том, что зря не захватила какое-нибудь оружие. Оставалось только надеяться, что оно вовсе не понадобится. Крест подумала, что очнувшись доктор решит, что она сбежала в город и пойдет искать ее. Тогда у нее будет время, чтобы пробраться к Недскрину и связаться с Торном, оставшимся в том отеле. Она лежала в своем убежище уже несколько часов, выжидая и прислушиваясь. Неудобное положение напомнило ей о том, как она спала под кроватью, когда в окнах спутника показывалась луна. Там в своем привычном убежище к р е с т чувствовала себя в безопасности, и память об этом даже сейчас вызвала странное чувство защищенности. Спустя некоторое время она уже стала задумываться, не убила ли чудака. Чувство вины вывело ее из себя. Нет никаких причин чувствовать себя виноватой. Она защищалась, а он был просто чудовищем, поддерживающим торговлю лунными рабами. Спустя пару мгновений она услышала возню, такую легкую, будто скреблась мышь между стенами. Затем последовала пара шагов и стон. Крес в вся собралась, как пружина, неудобно прижатое правое плечо заболело. Она совершила ошибку. Нужно было бежать, пока оставались хоть какие-то шансы скрыться или воспользоваться надскрином, пока этот монстр был в отключке. Ей бы хватило времени, но сейчас уже поздно об этом думать. Он пришел в себя, а когда найдет ее, она крепко зажмурила глаза и не открывала их до тех пор, пока в ч е р н о т е н е заскакали белые пятна. Ее план еще не полностью провалился. Он все равно пойдет на улицу, чтобы разыскать ее, выйдет наружу из здания. Она ждала и ждала и ждала, вдыхала и выдыхала, наполняла легкие горячим жгучим воздухом. Ее пульс ускорялся при каждом звуке, при каждом приглушенном шорохе. Она пыталась представить себе, что сейчас происходит в комнате в самом конце коридора. Он так и не вышел из комнаты. Он вообще не пошел ее искать. к р е с т н а х м у р и л а с ь глядя в темноту. С носа медленно сползла капля пота. Когда темнота в ее убежище стала и вовсе непроглядной, к р е с т невольно начала клевать носом, несмотря на неудобное положение и ноющие мышцы. Поймав себя на этом, она постаралась взбодриться и решила, что уже достаточно долго просидела в укрытии. Старик даже не собирался ее искать, и это казалось абсурдным. Он ведь столько за нее заплатил, но может быть, все, что ему требовалось, ее кровь? Странное совпадение, если вспомнить о том, что госпожа Сибил спасла так много неодаренных детей только потому, что ей тоже нужна была их кровь. к р е с п о старалась не поддаваться подозрениям и подступающей панике, чего бы старик ни хотел, она не могла провести в этом шкафу вечность. Свесив одну ногу с полки, она толкнула дверцу шкафа. Так глушительно громко скрипнула и крес замерла, так и держа одну ногу в воздухе, выжидая и прислушиваясь. Но ничего не произошло. Она приоткрыла дверцу чуть больше и проползла к краю полки, затем так осторожно, как только могла, слезла на пол. Внезапно заскрипели половицы. Крес снова замерло, только громко стучало ее сердце. Она вся обратилась в слух. Мучимая жаждой головокружением, к р е т прокралась к соседней двери. Там никого не оказалось. Дверь тоже оказалась не запертой, и комната была точной копией той, из которой она только что вышла, пустой и покинутой. У к р е т забегали мурашки по коже, все чувства обострились. Она закрыла дверь и перешла к следующей. В третьей комнате ставни были закрыты, но свет из коридора выхватил из полумрака н а д с к р и н висевший на стене. Крест трудом подавила возглас. Дрожат п р е д в к у ш е н и я Она закрыла за собой дверь. Потом, переведя взгляд на кровать, она зажала рот рукой. Там лежал мужчина, спящий, как она уже поняла. Крест стала дожидаться, пока сердце не прекратит л и х о р а д о ч н о и болезненно трепыхаться. Она не решалась д в и н у т ь с я с места до тех пор, пока не убедилась в том, что его грудь равномерно опускается и поднимается в такт спокойному дыханию. Она его не разбудила. Крес еще раз посмотрела на нетскрин, прикидывая шансы. Она могла выскользнуть в коридор и продолжить свои поиски. На этаже еще остались две двери, которых она не открывала. Нобби находились рядом с номером доктора. Еще можно было спуститься вниз и попытать с ч а с т ь е на первом этаже, но от каждого нового шага половицы могли заскрипеть и привлечь к ней внимание. И никакой гарантии, что стальные двери тоже не заперты, а к тому же в других комнатах могло не оказаться Недскринов. Минуты шли, она так и стояла, одной рукой сжимая дверную ручку, другой закрывая рот. Мужчина по-прежнему лежал тихо и спокойно. Наконец к р е с сделала над собой усилие и шагнула к н е т с к р и н у То и дело, оглядываясь на лежащий на кровати силуэт, она проверяла, не изменилось ли его дыхание. Включить нац-скрин, ш е п н у л а она. Экран заморгал, и она продолжала шептать, повторяя: выключить звук, выключить звук, выключить звук. Но команды не требовалось. Как только загрузка завершилась, к р е с увидела на экране не мыльную оперу и не новостную ленту, а карту земли. На карте было отмечено четыре пункта: Новый Пекин, Париж, р ё И небольшой оазис на северо-западной оконечности Нильской провинции Африканского союза. Отбросив странное чувство, что все это непростое совпадение, к р е с быстро отвлеклась на другие мысли. За пару мгновений она свернула карту и включила Диком. Потом заколебалась. С л и н ь з о л о й она общалась через профиль, который нельзя было отследить или взломать. она прекрасно знала, какова была степень доступа Ливаны к земную международную сеть и к сообщениям, которые земляне ошибочно считали приватными. Но едва ли Ливана заинтересуется кратким обменом информации между двумя маленькими городками в северной Африке. Она сейчас полностью поглощена замыслами о завоевании галактики. н е д скрин, ш е п н у л а к р е с Показать отель в к у ф р е Из-за неправильного произношения перед ней возник целый список из семи возможных к у ф р Она выбрала ближайшую к своему нынешнему положению, и компьютер выдал ей дюжину отелей, номера, адреса и рекламные сообщения. Крест нахмурилась и внимательно прочитала все описания, но не нашла ничего знакомого. Показать на карте? На экране р а с к и н у л а с ь вся куфра, запечатленная на спутниковой фотографии. Спустя пару минут дело пошло на лад. увидев небольшой внутренний дворик одного из отелей, к р е с увеличила фото и узнала лимонное дерево возле одной из стен. Радостно улыбнувшись, она щелкнула на вкладку с контактной информацией отеля. Связаться по дикому. Через пару секунд перед ней на экране появилась та же самая служащая отеля, которая заселяла их в сторном при помощи джины. к р е с чуть не упала в обморок от внезапного облегчения. Большое спасибо, что обратились. Крез замахала руками, заставляя женщину замолчать, и оглянулась на мужчину в постели. Тот вздрогнул и снова замер. Извините, шепнула она. Женщина приблизилась к э крану, чтобы лучше ее слышать. Мой друг спит. Мне нужно поговорить с одним из ваших гостей. Его зовут к а р с в и л т у Смит. Насколько я помню, он должен занимать комнату номер восемь. Одну минуту. отозвала с ь женщина таким же осторожным шепотом и ввела что-то на другом экране. Из-за неожиданного сигнала на д с к р и н а крес п о д с к о ч и л а но мужчина все также спокойно лежал в постели. В углу экрана появилось всплывающее окошко. Девяносто семь новых сообщений в связи с поиском по запросу Линзола. Крес растерянно м о р г н у л а Линзола. Прошу прощения, сказала служащая, отвлекая крес. Мистер Смит выехал из отеля вчера вечером после конфликта с одним из наших гостей. В ее глазах появилось подозрительное выражение, и она глядела полутемную комнату с нарастающим интересом. На самом деле, сейчас мы проводим расследование, поскольку некоторые свидетели утверждают, что он может быть разыскиваемым. к р е с прервал о с а н с связи. Ее нервы будто жгло электричеством, а легкие казались слишком маленькими, чтобы вобрать столько воздуха, сколько требовалось. Торна там не было. Ему пришлось бежать, и теперь Крест не имела ни малейшего понятия, как его найти. На него охотятся, его поймают, и они больше никогда не увидятся. Недскрин выдал новый сигнал. Количество сообщений о Линзоле увеличилось на два. Линзола, новый Пекин, Париж, р и ё У нее в голове будто защелкали шестеренки. Сбитая с т о л к у крес вывела сообщение в отдельном окне. Это были те же самые журналистские байки, которые она просматривала еще на спутнике. Критика, рассуждения, конспирологические теории и очень мало правды. Никаких подтвержденных улик, никаких арестов и задержаний и ни одного упоминания капитане т о р н и несмотря на слова служащие отеля. А потом. Зацепившись взглядом за один из заголовков, кресло едва не рухнуло на пол, ноги подкосились, и ей пришлось упереться руками в стол, чтобы не упасть. п о с о б н и к лунного двора Дмитрий Эрланд все еще скрывается от властей. Дмитрий Эрланд, лунный доктор, директор исследовательской лаборатории и член команды р а з р а б а т ы в а в ш е й антидот Литумозиса, доктор, который помог Золе сбежать из тюрьмы. Доктор, скорее всего, стоявший в розыске на втором месте после Золы, его считали опаснее Торна. к р е с поняла, что это он и есть, еще до того, как вы светила с ь его фотография. Вот почему он показался ей знакомым. Она видела его раньше. Но разве он не должен был действовать на их стороне? Она настолько погрузилась в собственные мысли, что даже не расслышала тихое поскрипывание кровати, а затем ее схватили сзади.